Глава двадцать первая Господин, прерывисто вздохнула Сюин, а ее напарница тут же попыталась накрыть среднюю часть моего тела специально предназначенным для таких случаев полотенцем, крохотным и явно не справлявшимся с возложенной на него миссией защиты хрупкой девичьей психики. «Разрешите нам продолжать». Я бы сказал, что категорически настаиваю на этом. Улыбка не сходила с моего лица. Игра уже набрала максимальные обороты, но в этот момент произошло сразу два события. На диване начал нервно вибрировать мой коммуникатор, и мне пришлось прервать свое развлечение. Мой номер знали очень немногие. А в такой ситуации любой звонок мог быть важным следом с шумом распахнулась дверь в ванную на пороге стоял взъерошенный мортимер Полноценное банное полотенце на массивной фигуре моего помощника смотрелось как невзрачная набедренная повязка сам ройс при этом выглядел так словно готовился с ходу вступить в бой защищая меня от любой вероятной угрозы «Вы как раз вовремя, мистер Ройс», — глядя на экран коммуникатора, произнес «Е». Позади возбужденно дышала после всех моих провокаций Сюиина, а ее напарница призывно улыбалась моему спутнику. Возможно, сотрудницы отеля ожидали вполне конкретных действий с нашей стороны, но их ожидания так и остались ожиданиями. Своим принципом я изменять был не намерен. «Да». «Я пересекла блокпост. Послышался из трубки голос Кэтрин. Куда дальше?» «Мистер Ройс». Прикрыв ладонью коммуникатор, обратился я к мортимеру «Какой адрес у этого чудесного заведения?» «Угол цветущих листьев и седьмой». Укладываясь на кушетку, ответил Ройс. «Гостиница у слада императора». «Угол цветущих листьев и седьмой гостиницы у слады императора». Повторил я и добавил, чтобы окончательно закрыть вопрос. Номер 1011. В пути проблем не возникло? Все в порядке. Удивительно спокойно ответила Кэти. Ничего сверхъестественного, скоро буду. Хорошо. Ответил я. Жду. Отключив коммуникатор, я невозмутимо улегся на массажную кушетку и максимально расслабился. Дальше терроризировать несчастную сотрудницу отеля мне уже не хотелось, и я полностью переключился на грядущую встречу с лидером Черного Феникса. Если все пройдет по плану, то возможные выгоды могли превзойти все мои ожидания. Или нет. Но в такой ситуации мне уже будет все равно. Я буду мертв. Думать о таком раскладе не хотелось, но исключать его было глупо. Слишком сложно было разобраться во взаимоотношениях местных банд. Слишком много у меня накопилось информации, которая говорила о мощных скрытых течениях в странном обществе этого квартала. По сравнению с местными таинственными избранными и непонятными старшими, банды обычных беспредельщиков в том районе, где я начал свой путь, выглядели как мелкие дворовые хулиганы рядом с матерами военными преступниками руки сюин непрерывно скользили по моему телу возвращая усталым мышцам бодрость и силу массажистка каким то звериным чутьем уловила изменение моего настроения и это неожиданно помогло ей прийти в себя за следующий час я сумел по достоинству оценить профессионализм девушки и даже пересмотрел свой вывод насчет ее Изначальной профессии. Кэтрин добралась до нашего номера как раз к тому моменту, когда сотрудницы отеля окончательно выбились из сил, а мы с мортимером лениво слезли с кушеток и развалились на диване. Делать в таком расслабленном и умиротворенном состоянии ничего не хотелось, и мы только молча наблюдали за тем, как усталые и раскрасневшиеся массажистки собирают свой инвентарь. Дверь в номер беззвучно открылась, и на пороге появилась моя очаровательная помощница. Молочного цвета платье идеально подчеркивало фигуру девушки, а за собой она катила небольшой черный чемодан. Кэти сменила вульгарную радужную раскраску своих волос на приятный глазу светлый оттенок и теперь выглядела как истинная леди, полностью соответствуя окружающей обстановке. «А ты мне ещё что-то говорил насчёт безопасности?» Кивая на ключ-карту в руке, Кэтрин произнёс «Е». Если её даже абсолютно посторонним людям могут выдать, то про службу безопасности и упоминать не стоит. «Ну, вообще-то, не посторонним людям, а влюблённой невесте, которая собралась сделать сюрприз своему жениху». Изящно выгнув бровь, ответила девушка. «И достать её было не так просто, как ты думаешь». «Вижу, что времени даром вы не теряли». Пристальный взгляд Кэтрин в сторону Сюин и ее напарницы мог заставить занервничать кого угодно. В воздухе возникло ощущение неминуемой бури, словно моя помощница действительно вот-вот готова была устроить скандал загулявшему жениху. Однако обе сотрудницы отеля, к этому времени уже сложившие кушетки и направившиеся к выходу, вели себя совершенно неожиданно. Обе девушки остановились напротив Кэтрин и глубоко поклонились. Одна из них что-то произнесла на своем языке, а вторая повторила то же самое на общем «Приветствуем, будущую мать!» произнесла Сюин «Низше и счастливо жить в этот день!» Не говоря больше ни слова, массажистки удалились и плотно прикрыли за собой дверь. Пару секунд в номере стояла тишина, нарушаемая только шорохом одежды, в которой ковырялся Мортимор. Заметив, с какой неловкостью матерый военный пытается прикрыть свое голое тело, я только усмехнулся. «И что это было?» Пристально глядя на меня, спросила Кэтрин. «Вариантов, как всегда, несколько, Кэтрин». Улыбнулся в ответ я. «Либо эти девушки знают что-то о твоем положении, чего не знаем мы». Либо они знают что-то, чего не знаешь ты». «И ты прямо сейчас введёшь меня в курс дела, Ханн?» Нетерпящим возражений тоном произнесла Кэтрин. «Или я уеду обратно домой, и ты будешь разбираться со своими проблемами сам». Костюм привезла. Поднимаясь с дивана, спросил я. «Хотелось бы одеться, но если тебе комфортнее обсуждать дело так, то я не против». Кэтрин молча толкнула ногой чемодан в мою сторону и демонстративно отвернулась. Ройс тут же удвоил усилия и с какой-то запредельной скоростью влез в свой потрепанный наряд из футболки и невзрачных серых штанов. Видимо, сказывалась военная выучка. Мне времени потребовалось значительно больше, но через несколько минут я тоже был готов к дальнейшему разговору. Как обстоят дела дома? Усаживаясь обратно на диван, спросил я «Не думаю, что тебя интересует состояние моего холодильника или корзины с грязным бельем?» Неожиданно ответила Кэтрин. Ответила девушка значительно речи, чем требовалось. К тому же и без дополнительных пояснений было понятно, что именно я имел в виду. Я с интересом посмотрел на свою помощницу, а та независимо пожала плечами. «Интересно, что такого могло произойти у нее дома, что она даже не сумела скрыть эту информацию?» «Кэтрин, после короткой паузы произнес я, понимаю, что тебе пришлось неожиданно сорваться с места, но это было необходимо. Сейчас меня интересует общая обстановка в моем районе, и мне хотелось бы узнать о ней из первых рук. Если тебе нечего сказать по этому поводу, то я пойму». «Все отлично, босс». Натянуто улыбнулась Кэти. Джокер активно восстанавливает старые связи. «Я, как ты и велел, старалась отдохнуть и не вникать в происходящее. Но кое-что слышала». «Продолжай», — невозмутимо произнес я, сделав вид, что не заметил смущения подчиненной по поводу ее ромашки. Численность колоды хаоса увеличилась почти вдвое. Начала перечислять Кэти. А район вокруг базы Джокера и два из четырёх прилегающих кварталов полностью приняли власть колоды. Что с оставшимися? Тут же уточнил я. Ещё сопротивляются. Ответила Кэтрин. В новостях говорили об активности мелких банд. Подробнее лучше узнать у самого Джейсона. Ещё резко упала активность мутантов после... В этот момент Кэти посмотрела на Мортимора и продолжила явно не так, как планировала изначально. События на базе механических зверей понизили код текущей опасности до желтого, призванные перенаправлены в другие районы, в том числе сюда. Отлично. Улыбнулся я. Новости были вполне ожидаемыми, и большую их честь я и так знал но информация из отдельного источника никогда не бывает лишней. Мне не давала покоя оговорка Кэтрин насчет ее квартиры. Девушка быстро взяла себя в руки, и вскоре мне даже начало казаться, что я ошибся. Возможно, сказались переживания последних дней, и Кэти просто заботилась о своем личном пространстве, которое, к слову, Меня вовсе не интересовало. Дальше можно было переходить к нашим текущим делам. Но сказал я при этом совсем другое. «Так что ты там говорила насчет холодильника у себя дома? Все в порядке? Может, нужна помощь?» «Да нет. Моментально напряглась девушка. Сломался просто, починить не успела. Как раз мастера ждала, когда ты позвонил». «Не показалось. В сложившейся ситуации...» Я мог продолжить давить на помощницу и заставить ее отвечать прямо, но делать этого не стал. Скорее всего, это касалось чего-то личного, и Кэтрин банально могла скрывать от меня семейные тайны, вроде визита дядюшки. Любая информация такого рода могла подставить под удар семью обитателя первого яруса, и не было ничего удивительного в том, что Кэтрин не хотела об этом говорить, Каждый защищал своих близких, исходя из своих возможностей. Шучу. Примирительно улыбнувшись, поднял в руки я. Твой холодильник, твои заботы. Постараюсь тебя долго не задерживать, чтобы твои припасы не испортились. Что от меня требуется? Тут же сменил латон Кэти. Что имели в виду у тебя две девицы, ты так и не ответил. В этом районе сложилась очень непростая ситуация. Неспешно произнес я. Мы с мистером Ройсом успели пообщаться с несколькими местными жителями, и это дало неожиданные результаты. «Мортимер, можно тебя попросить об услуге?» «Да, сэр». Спокойно кивнул Ройс. «Будь добр, спустись в ресторан и закажи нам в номер обед на три персоны». Попросил помощника я. «И обязательно того ягодного морса, можно сразу кувшин». «Хорошо, сэр». Легко поднявшись и направляясь к дверям, ответил Ройс. «Вообще-то, когда мы остались наедине, с вызовом в голосе сказала Кэттин, в заведениях такого уровня есть прекрасная система заказа прямо из номера». «Как здорово, что ты об этом знаешь». С сарказмом ответил я, и Кэти недовольно поджала губы. «Я слушаю», — спустя секунду произнесла девушка. В этом районе есть частицы. присаживаясь напротив помощницы, произнес я. В крайне нестабильном состоянии, где она находится и кому принадлежит, пока непонятно. Есть пара мыслей, но их еще нужно проверить. Одно могу сказать наверняка: местные разбираются в этом вопросе в разы лучше того же Заброй или нас с тобой. И ты рассчитываешь их обыграть на их же поле? Удивленно уточнила Кэти. На въезде в этот район «Меня предупредили о скорой зачистке. Сюда стягиваются призванные со всех окрестных районов. Силы правопорядка полностью мобилизованы. По дороге сюда я видел несколько армейских флайеров. Ты уверен, что в такой обстановке вообще стоит оставаться тут, а не попробовать провести поиски в другом, более спокойном месте?» «Уверен». Прямо посмотрев в глаза помощницы, четко ответил я. Кэти неопределенно пожала плечами. Ее напряженная обстановка в районе явно сильно нервировала, но прямо говорить об этом она не стала. Мне нужна была полная поддержка Кэтрин на предстоящих переговорах. не для того, чтобы окончательно снять вопрос о необходимости действовать здесь и сейчас, я решил выдать ей часть имеющей информации, добавив... Они научились контролировать процесс мутации, Кэтрин. Я сегодня разговаривал с одним из измененных. «Ты понимаешь, что это означает?» Несколько долгих секунд Кэти неверюще смотрела на меня, а потом неуверенно кивнула. За это время в ее голове наверняка пронеслись все разрозненные факты о таинственной темной энергии, которую она собирала буквально по крупицам. Поверить в мои слова было очень трудно, но она прекрасно знала, что я говорю правду. «Что от меня требуется?» Наконец, повторил свой вопрос с девушкой. «Сегодня у меня назначена встреча с лидером одной из местных группировок». Тщательно взвешивая каждое слово, ответил я. Готовность помощницы мне помогать вовсе не говорила о том, что она обрадуется отведенной для нее роли. «Ты будешь меня сопровождать». «Эскорт?» Выгнула бровь Кэтрин. «Неужели ты не мог взять для этого кого-то из местных?» Местные не подходят. Улыбнулся словом Кэти я. Во-первых, потому что население этого квартала очень сильно зависит от лидеров криминального сообщества, а во-вторых, потому что мне в качестве спутницы нужна будет приличная девушка. Думаю, сыграть роль обладающей искрой дара леди для тебя будет несложно. Мои последние слова неожиданно заставили кэтрин напрячься она сумела вовремя остановить панически метнувшийся в сторону двери взгляд и перевести его в ленивое изучение интерьера номера но этого было для меня достаточно очень странная реакция я ведь сам не так давно говорил кэтрин что задатки дара у нее есть да и сама девушка не зря так стремилась заполучить частицу что могло ее настолько напугать. Мои слова насчет роли были не более чем условностью. Мы оба прекрасно понимали, что это действительно правда, просто не говорили об этом вслух. Что изменилось? Дверь в номер открылась, официант вкатил внутрь приличных размеров тележку, заставленную разнообразными блюдами, следом за ним вошел хмурый Мортимер. Дальше мы сами. Жестом отпустил сотрудника гостиницы я. «Что-то случилось, мистер Ройс?» «Вот это случилось!» Доставая из кармана связку из нескольких разноцветных проводов и бросая ее на пол, ответил Мортимар. «Я решил проверить наш флэйр и обнаружил там это». «И что же это такое, мистер Ройс?» Рассматривая находку, как какое-то необычное животное, с интересом спросил я. «Система контроля движения транспорта с возможностью перехвата управления», ответил Мортимер. «Армейский образец, очень редкая и дорогая штуковина, сэр. Кто-то очень хочет знать маршрут нашего движения или скорректировать его, если что-то пойдет не так». Я задумчиво посмотрел на своего помощника. Мелькнула мысль связаться с Маусом и уточнить происхождение этого устройства у него. Но что-то мне подсказывало, что глава пауков действует более тонко и управляет чужим транспортом другими способами. Об этом, как минимум, говорила его подготовка к нашей первой встрече. На все арендные флайеры таких игрушек не напасешься. Да и машину юристов корпорации он оборудовать ими не мог. «В таком случае, мистер Ройс, нам крайне повезло» что вы сумели обнаружить это устройство». Улыбнулся я. «Думаю, что его хозяева просто беспокоятся о том, что мы изменим свое решение и не придем на назначенную встречу». «Может, не зря?» С надеждой спросил Ройс, но я сделал вид, что этого не заметил. «Кэтрин, если ты голодна, то можешь перекусить». Повернувшись к девушке, произнес я. «Здесь чудесно готовят. Говорю это абсолютно искренне». «Что-то не хочется». Проворчал и в ответ Кэти. «Чудно!» — поднимая Сибиря в руки ножны с концентратором, — произнес я. «Тогда нас здесь больше ничего не держит, и мы можем отправляться в путь». Перед вылетом мортимер еще раз облазил весь флайер и чуть ли не обнюхал каждую выступающую деталь. Осмотр занял долгих десять минут, и только после этого Ройс разрешил всем садиться в салон. Оказалось, что до нужного нам заведения было всего несколько перекрестков. Дорога заняла даже меньше времени, чем осмотр и подготовка флаера Вскоре мы уже стояли у заманчиво сияющего огнями ресторана, полностью занимавшего просторное двухэтажное здание. Ресторация почтенного Ян Клоу вызывала уважение даже при взгляде со стороны. Тщательно выкрашенный фасад, радовал глаз непривычными для местных зданий мягкими цветами. У массивных дверей с изображением каких-то мифических животных стояло несколько мощных охранников, вооруженных небольшими и с виду неопасными компактными автоматами. Однако мортимер при взгляде на снаряжение парней в простых черных комбинезонах, не сумел сдержать удивленный свист. «Мистер Ройс, произнес я, припаркуйтесь недалеко от входа и ждите нас в машине». «Сэр, я хотел бы пойти с вами». Тут же отреагировал Ройс. «Находясь снаружи, я не успею своевременно отреагировать на ситуацию». «В этом нет необходимости, Мортимор». Спокойно возразил я. «Если что-то пойдет не так, то мы в любом случае не сумеем выйти. Ваша смерть ничего не решит». «Да, сэр». Угрюмо ответил Ройс и направил флайер к ближайшему свободному месту на обширной парковке таковых оказалось неожиданно мало видимо заведение почтенного ен клоу не страдало от отсутствия преуспевающей публики даже в такое время я видел как напряглась от моих слов кэти ей уже не первый раз приходилось участвовать в подобных переговорах, но легче от этого нисколько не становилось я первым выбрался из машины предусмотрительно открыл дверь для своей помощницы и подал ей руку. «Кэтрин, ты чудесно выглядишь!» Светски улыбнулся я и наткнулся на недовольный взгляд девушки. Кэти резко выдохнула и моментально преобразилась, превратившись в полное чувство собственного достоинства холодную лезь. «Идеально!» «У вас заказано?» «Когда мы под руку дошли до входа...» на безупречном общем языке, спросил одетый в строгую черную форму сотрудник ресторана. Охранники мазнули по нам профессионально безразличными взглядами, на несколько мгновений задержавшись на мече в моей руке, и потеряли к нам всякий интерес. «Нет, но мы надеемся, что у вас найдется свободный столик для пары туристов», с улыбкой ответил я. «Пару минут», внимательно посмотрев на Кэти, ответил распорядитель и скрылся за дверью. Вскоре он вернулся и пригласил нас внутрь, передав с рук на руки точно такому же безликому человеку в черной униформе. «Прошу вас оставить свое оружие здесь, господин». Поклонившись, указал человек на специальную стойку, где стояли несколько похожих мечей. Здесь ему ничего не угрожает. Персонал ресторации проследит за сохранностью вашего имущества или возместит убытки в десятикратном размере. Боюсь, я не могу этого сделать. с Сожалением ответил я. В моей семье не принято ходить без оружия. Это позор, который невозможно смыть. Человек пару секунд смотрел на меня, что-то обдумывая, а потом жестом фокусника достал из кармана длинную ленту ярко-красного цвета. — Вы позволите? — уточнил сотрудник, указав на концентратор. «Разумеется», — кивнул я, протягивая меч рукоятью вперед. Всего за несколько секунд человек привязал эфес меча к ножным каким-то сложным узлом, умудрившись при этом ни разу его не коснуться. Очень предусмотрительно. Я слишком поздно понял, что могло произойти с распорядителем, если бы он дотронулся до заполненного концентратора голой рукой. К счастью, недоразумений удалось избежать. «Если ваш клинок покинет ножны в пределах нашего заведения, то мы будем вынуждены вас убить», — с учтивой улыбкой сообщил человек. «Следуйте за мной». Основной зал был забит под завязку. Три десятка столиков занимала самая разнообразная публика, но по большей части очень приличного вида. Я заметил всего несколько человек, слегка выбивающихся из общей картины респектабельности и успеха. Нас проводили в дальний угол и усадили за последний свободный стол, как раз рядом с одним из таких посетителей. Пожилой цепень сидел к нам спиной и с аппетитом что-то ел из глубокой миски, руками, нисколько не заботясь о манерах. Окружающие нас посетители... Старались не смотреть в сторону странного старика в необычайно ярком костюме, больше похожем на платье. «Ваш официант сейчас подойдет», — произнес управляющий и ушел на свой пост у дверей. Однако вместо официанта к нам вскоре подошел неопределенного возраста человек в строгом сером костюме. «Добрый вечер, мистер Хан», — вежливо улыбнувшись, произнес он. Меня зовут Тонг Фа. Я являюсь третьим когтем Янг Сау и уполномочен вести с вами переговоры. Я прибыл сюда, чтобы лично встретиться с почтенным Янг Сау. Без особого труда, сделав вывод, что прозвучавшее имя принадлежит главе «Черного феникса», вернул улыбку я. Тема беседы весьма щекотливая, и я не готов обсуждать ее с кем-то еще. «Мой хозяин не встречается с просителями лично». Сделанным сожалением в голосе ответил Тонг Это один из главных его принципов. «Я не говорил, что прибыл сюда, чтобы о чем-то просить. Невозмутимо произнес я. Если личная встреча с главой Черного Феникса невозможна, то я только напрасно потратил свое время вести переговоры с чужими подчиненными не в моих правилах. Старик, сидящий за моей спиной, принялся с шумом пить оставшуюся в его тарелке жидкость, а третий коготь вежливо улыбнулся и пожал плечами. «Жаль, но тогда это действительно так», — произнес он. «Мой господин никогда не изменяет своим принципам и находится только там, куда ведет его путь». «Что ж, тем приятнее знать, что наши пути пересеклись», — ответил я и спокойно обернулся назад. «Не так ли, господин Сау?»